«Глава сорок пятая. Зачем?» Барсек. Я шагаю по тускло-освещенному коридору, морщусь от противного запаха, который, кажется, въелся в стены. Здесь пахнет затхлостью, чем-то потом и чужим несчастьем, по-другому не скажешь. Провожающий меня полицейский указывает на выкрашенную в серый цвет металлическую дверь с решеткой. Комната для свиданий заключенными. Захожу. Здесь нет никого и ничего, кроме обшарпанного металлического стола, прикрученного прямо к полу до пары табуреток. Я на одну из них, жду. Пока жду, вспоминаю слова Снежана «Не иди к нему». Он этого не заслужил. Если ты думаешь, что после разговора с ним почувствуешь себя хоть немного лучше, то ты и заблуждаешься. У него же эмпатии нет, она просто отсутствует. Он садист, и ты одна из его главных жертв. Ему тебя мучить вкусно. В то же время я не мог не прийти. Он же мой брат. В конце концов, я должен задать свой вопрос, и я жду. Минуту две и десять. Слышу звяканье металла в коридоре, чьи-то шаги, негромкие голоса. Наконец дверь со скрипом открывается. На пороге показываются двое полицейских, а впереди ваган. Он замирает в дверном проеме, едва меня видит. Проходи, рявкает на него конвайер, чего застрял? Я замечаю, как Вагану достается ощутимый тычок под ребра сзади. Морщусь. Хотя сам бы нападал ему еще недавно. Просто выглядит Ваган сейчас так, что не позавидуешь. У него фиолетовые фонари под глазами переносятся, заклеены здоровенным пластырем. не состоявшееся тесть. Он врезал Вагану кулаком прямо в лицо. Еще у брата синяк на всю шею. Ведь отец Карины чуть его не придушил. Едва разняли. Это далеко не единственные увечья, которые ему достались. Эти павиян пришел на помолвку дочери не один с друзьями, которые тоже пожелали вступиться за невесту. Помолвка Вагана, что состоялась несколько дней назад, закончилась дикой потасовкой, которую разнимали полицейские. Той же ночью Вагану предъявили официальное обвинение и упрятали за решетку, где он и находится, теперь ожидая суда. Ваган шагает вперед, садится напротив, морщится от того, что никто даже не думает снимать с него наручники – Сопровождающие оставляют нас одних, но мы оба знаем, что они за дверью и ворвутся сюда в случае чего. «Чё припёрся?» — шипит брат на меня зло. «В глаза тебе посмотреть, выдаю как есть». «Посмотрел?» — он зыркает на меня так, будто это я причина всех бед на земле. «Променял брата на течную суку». Еще совсем недавно его слова подействовали бы на меня как оплюха. Недавно до всего того беспредела, который случился в моей жизни — И перевернул сознание. Сейчас, как никогда, я понимаю, что он умело меня провоцирует. Сколько раз он так делал за мою жизнь и счесть. В более молодом возрасте овелся, потом стал сдержаннее. Сейчас, когда узнал о нем все, мне вовсе плевать на его попытки меня задеть. Даже не царапнуло. Царапает меня другое. «Зачем, Баган?» — наконец спрашиваю его. «Что зачем?» Сядет он, буравя меня ненавидящим взглядом. «Зачем ты это сделал с ней? Она ведь была для меня всем. Ты мне жизнь сломал тем злосчастным минетом. Неужели секундное удовольствие того стоило?» Я замолкаю, внимательно его разглядывая, не знаю, на что надеялся. «А потому что нехер задираться!» выдает он совсем неожиданную фразу. одно и лишь ею пробивает мою оборону безразличия. «Что, блять, Я искренне недоумеваю. «А с чего ты решил, что ты лучше меня?» Гаркает он так эмоционально, что изо рта брызжет слюна. «С чего решил, что достойнее? Как ты рассуждала? Лучшая женщина тебе, построишь для нее лучший дом, будут у тебя самые красивые дети, схерали. Вечный всеобщий любимчик, тетки с детства в задницу целовали, родители вокруг волчком крутились. Самые новые игрушки тебе, самые лучшие вещи. Помнишь, как ты сожрал в шесть лет верхушку торта? Это был мой торт на мой день рождения». С тех пор, как ты родился, меня вообще прекратили замечать, пока не вырос. И даже тогда оборсек, то оборсек, все. Чем ты лучше меня, чем? Я разное услышать ожидал, но не такое. И когда я не считал, что чем-то лучше его, что родители любят меня сильнее, или я чего-то достоин больше старшего брата, я вот ради этого сюда ехал. Захлебнуться от его зависти и злости на меня лишь за то, что я родился, Балдеть причины гробить мне жизнь. Дурак ты, ваган, хмыкай с неприязнью. Я тебя всю жизнь как брата любил, семью считал. Последнее бы тебе отдал, не раздумывая. Любую помощь оказал. А ты из-за каких-то детских обид меня в расход. Оно в голове не укладывается, что ты там себе надумал. Дерьмо ты на палке. С этими словами я встаю и ухожу. Надеюсь, единственным местом, где мы снова встретимся, будет зал суда. Я буду давать против него показания. И на этом все. Нет у меня больше брата.